«Владимир Березин. Пентаграмма. Оса Авиахима». Читает актер Егор Партин. Новый год. «Вы правы», — кивнул он равнодушно. «Я слегка преувеличиваю. У меня сегодня ностальгия. Юрий Тынянов. Смерть Вазир Мухтара». «Ностальгия». Вот лучший товар после смутного времени. Все на манер персонажей оверченко будут вспоминать бывшую еду и прежние цены. Говорить о прошлом следует не со стариками и не с молодыми, а с мужчинами, только начавшими стареть. Вернее, только что понявшими это. Они еще сильны и деятельны, но вдруг становятся встревоженными и сентиментальными». Они лезут в старые папки, чтобы посмотреть на снимок своего класса, обрывок дневника, письмо без подписи, следы жухлой любви в перемешку с фасованным пеплом империи. Иногда в тоске кажется, что у всего этого есть особый смысл. Но поколение катится за поколением, и смысл есть только у загадочного течения времени. Оно смывает все, и ничье время не тяжелее прочего. Вокруг... Просыпался утренний слякотный город с первыми очнувшимися после новогодней ночи прохожими. Они шли разрозненно, не твердо ставя ноги, как усталые бойцы, выходящие из окружения. Автомобиль обдал меня веером темных брызг, затем толкнула женщина с ворохом праздничных коробок. Что-то беззвучно крикнул продавец холодных жареных кур, широко открывая гнилой рот. Бородатый старик в костюме Деда Мороза прошмыгнул мимо. Печальна была его фигура. Впрочем, он всегда был таким. Меня с детства угнетали открытки, где Дед Мороз изображался вместе со своим внучком Новым Годом. Внучок был в точно таком же красном зипуне, только коротком. И все маскировало простую мысль о том, что дедушка-то под бой куранта вздох. Срок его жизни был короток. И вот он улыбается и пляшет, чтобы скрыть страх. Мальцу-то простительно, он глуп по возрасту. Город отходил, возвращался к себе, на привычные улицы и первые брошенные елки торчали из мусорных баков. Ветер дышал сыростью и бензином. Погода менялась, теплела. Я свернул в катящийся к Москве реке переулок и пошел, огибая лужи к стоящему среди строительных заборов старому дому. Там, вдоль гаражей, старуха выгуливала собаку. Собака почти умирала — Небедные, заботливые хозяева к таким собакам приделывают колесико сзади, и тогда создается впечатление, что собака впряжена в маленькую тележку. Но тут она просто ползла на брюхе, подтягиваясь на передних лапах. Колесико ей не светило. «Мало что ей светило в этой жизни», — подумал я, подходя к подъезду. Слева от него, над сводом арки, горела звезда в окружении шестеренок и газовых баллонов. Это была старинная эмблема оса-авиахима, сделанная, кажется, из гипса. Такие крепили на те дома, где жильцы научились надевать противогаз и подержали в руках винтовку. Винтовка на эмблеме тоже присутствовала. За время моего отсутствия какой-то сноровистый управдом раскрасил ее согласно своим представлениям об эстетике. Мистический символ давно ушедшего времени заиграл веселыми красками и наверняка светился в темноте. Я вздохнул и открыл старинную дверь в многослойных потеках масляной краски. Я шел в гости к Евсюкову, что квартировал в апартаментах какого-то купца Толстопуза. Богач давно жил под сенью пальм, а Евсюков, уже не первый год приезжая в Москву, подкручивал и подверчивал что-то в чужой огромной квартире с видом на храм Христа Спасителя. Мы собирались там раз в пятый, оставив бой куранта в семейному празднику, а первый день Нового года — мужским укромным посиделкам. Это был наш час, ворованный у семей и праздничных забот. Мир впадал в Новый год, вваливался в похмельный январский день, бежали дети в магазины за пузырчатым лекарством для родителей, а мы собирались бодрячками, храня верность традиции. Было нас шестеро, егерь Евсюков, инженер Сидоров, буровых дел мастер Рудаков, во всех отношениях успешный человек Раевский, просто успешный человек Леонид Александрович — И я. И вот я отворил толстую казематную дверь, и оттуда на меня сразу пахнуло каминным огнем, жаревом с кухни и вонючим кальянным дымом. В гигантской гостиной, у печки с изразцами, превращенной купцом в камин, уже сидели Раевский и Сидоров, пуская дым колечками и совершенно не обращая на меня внимания. «Тут надо договориться о терминологии!» «У меня к родине иррациональная любовь, не основанная на иллюзиях. Это как врач, который любит женщину, но как врач он видит венозные ноги, мешки под глазами, почки, видит и все остальное. Тут нет вопреки и благодаря. Это как две части комплексного числа», — продолжал Раевский. «У меня справка есть о личном обращении», — ответил Сидоров. «У меня хранится читательский билет старого образца». Синенькая такая книжечка, никакого пластика. Там на специальной странице написано «Подпись лица, выдавшего билет. Родина». Они явно беседовали уже долго. Беседа эта сосулькой наросла еще с прошлого года. Раевский сидел в кресле Геринга. Мы все время подтрунивали над отсутствующим хозяином квартиры, что гордился своим креслом Геринга. На многих дачах я встречал эти кресла, якобы вывезенные из Германии». Их была тьма, может, целая мебельная фабрика работала на рейх с маршала а может, были раскулачены тысячи дворцов, где всего по разу бывал толстый немец. Посидит Геринг минуту, да пересаживается в другое кресло, но клеймо остается навсегда — кресло Геринга. Отсутствующий хозяин действительно вывез это кресло с какой-то проданной генеральской дачи под Москвой. Участок был зачищен, как вражеская деревня, дом снесен. На его месте новый владелец сделал пруд» а резная мебель с невероятной историей переместилась в город. Чтобы перебить патриотический спор, я вспомнил уличную сценку. «Знаете, я, кажется, видел Липунова». «Того самого? Профессора?» «Ну да, только в костюме Деда Мороза». «Поутру после Нового года и не такое увидишь», — Сидоров подмигнул. Сидоров был человек простой и в чтении журнала «Нейчер» замечен не был. Теорию жидкого времени Липунова он не знал и знать не хотел. Меж тем Липунов был загадочной личностью, знаменитым физиком. Сначала он высмеивал теорию жидкого времени, потом вдруг стал яростным ее адептом, а потом куда-то исчез. Говорили, что это давняя психологическая травма. У Липунова несколько лет назад пропал сын-подросток, с которым они жили вдвоем. Липунов сгинул, может, сошел с ума а может, просто опустился, как многие из тех, кто считал себя академической солью земли, а потом доживал в скорби. Были среди них несправедливо обиженные, а были те, чей срок разума истек. Ничего удивительного в том, что я мог видеть профессора в костюме Деда Мороза. Любой дворник сейчас может на день надеть красный полушубок вместо оранжевой куртки. «Ну, дворники разные бывают», — возразил Раевский. «Я вот живу в центре Москвы, в старом доме». На первом этаже там живут дворники-таджики. Не знаю, как с ними в будущем обернется, но эти таджики мне ужасно нравятся. Очень аккуратно все метут, тихие, дружелюбные, и норовили мне помочь во всяких делах. Однажды пришел в наш маленький дворик пьяный. Стал кричать, а когда его принялись стыдеть из окон, он отвечал разными словами. «Удивительно в рифму». Так вот, таджики его поймали и вежливо вразумили, после чего убрали все то, что он намусорил битыми бутылками. «Я уверен, что если ночью постучать к твоим таджикам, то ты станешь счастливым владельцем коробка Анаши», — не одобрил этого интернационализма Сидоров. Я почувствовал, что они сейчас снова свернут на русскую государственность. «Говорят, что таджикские дворники на самом деле непростой народ. Помашут метлой, вынут из кармана травы». Вот я поздно как-то приехал домой. Смотрю, толкутся страны люди у дворницкого жилья. И везде, куда заселили восточную рабочую силу, я всегда вижу наркоманических людей. В Москве сейчас много загадочного. Вот строительство такое загадочное. Ой, блин, какое загадочное!» На этих словах из кухни, отряхивая мокрые руки, вылез буровых дел мастер Рудаков. «Золотые купола над бассейнами, туда-сюда». У нас ведь, как всегда, две крайности. То тиграм мяса не докладывают, бутылки вмуровывают в опорные сваи, то наоборот. Вот как-то пару раз мы попадали то ли на взрывание денег, то ли еще на что. Мы сажаем трубы 12 миллиметров, 10 метров вниз, два пояса, анкера, все дела. Трубы 12 метров глубиной, шаг метр по осям. «Откапывают полтора метра, заливается бетонная подушка с нуля еще метра полтора. Что это?» Я слушал эту музыку сфер с радостью, потому что понял, кого мне в этот момент напоминает Рудаков. А напоминал он мне актера, что давным-давно орал со сцены о своей молодости, изображая бывшего стилягу. Он орал, что когда-то его хотели лишить допуска, а теперь у него две мехколонны и пятьдесят бульдозеров». В тот год, когда эта реприза была особенно популярна, мы были молоды по-настоящему. Слово «допуск» было не пустым, но вот подумать, что мы будем относиться к этому времени с такой нежностью, как сейчас, мы не могли. Я почувствовал себя лабораторным образцом, что отправил профессор Липунов в недальнее прошлое, залив его сжиженным ледяным временем. Мы все достигли разного, и, кажется, затем мы были нужны друг другу, чтобы хвастаться» но сейчас было видно, что ни славянофилы, ни западники ответить Рудакову не могут. Я, впрочем, тоже. Поэтому буровых дел мастер Рудаков сам ткнул пальцем в потолок. «Что это, а? Стартовый ствол ракеты? Так он и черта выдержит, не то что ракету. А ведь через год проезжаешь, стоит на этом месте обычный жилой дом». «Ну, необычный, конечно, с выпендрежем, но, зная его основания, я всегда могу сказать, десять таких домов оно выдержит. С лихвой. Нахрена?» Раевский все же вставил слово. «Легенд-то много. Меня-то удивляет другое, насколько они близки к реальности». «Много легенд, да. Мы вот на Таганке бурили, там, где какой-то офисный центр стоит. Тогда с археологи неделю, наверное, доставали». Сначала пытались работу остановить, но потом поняли — нет, бесполезно. Пришло трое мужиков средних лет, а при них двое шестерок. Пацаны такие, лет по девятнадцать. Рылись в отвале, а ведь там черепки кучами. Они шурфы отрыли, неглубокие, правда, по полметра, наверное. «Да хрена, да хрена много этих черепков-то!» Я перекурить пошел, к ним подхожу, ну чего... «Смотрю, у них там одна фанерка лежит. Это двенадцатый век, говорят. На другой фанерине тринадцатый век лежит, весь в узорах. Четырнадцатый и пятнадцатый, опять же. А так ведь и не скажешь, что пятнадцатый по виду. Ну там, пятьдесят лет назад расколотили этот горшок». «Удивительно другое», — вздохнул Раевский. «Несмотря на столетия и волны мародеров, такое количество вещей до сих пор находится в домах. Какие-нибудь ручки бронзовые или что еще». «Да что там ручки? Было одно место в фурманном переулке. Сначала, когда мы приехали, стоял старый дом, только потом его стали сносить. Такой крепкий дом, старой постройки, трехэтажный. Сидел там сторож. Мы приходим как-то к нему, а он смурной и нервный. Явилась ночью компания, говорит. Три или четыре человека, лет по сорок, серьезные. А там ведь как темнеет. А темнеет летом поздно». На все старые дома, как муравьи на сахар, лезут всякие кладоискатели, роют, ковыряют. Дом действительно старый. Восемнадцатого, может, века, там уже даже рам не осталось. Стены до лестницы. И вот как стемнеет, этот дом гудел. Сторож этот пришельцев гонял, а тут тоже хотел шугануть. Но эти серьезные люди ему что-то колюще-режущее показали. И говорят, «Сиди, дескать, дедушка, нам нужен час времени». «Через час можешь что хочешь делать, милицию, сна лишать, звонить кому-нибудь. А сейчас сиди в будке и кури». Напоследок дед, правда, бросил им. «Ничего не найдете, здесь рыщено-перерыщено». Мужики повторяют «Сиди, дед, мы знаем, что нам надо». Но через час он вышел, честно так вышел, как и обещал, пошел смотреть. На лестничной площадке между вторым и третьим этажом вынуто несколько кирпичей, а за ними ниша здоровая. «Пустая, конечно. Было там что? Не было ли? Хрен его знает. Да сломали давно уж». Тут я пошел на кухню слушать Евсюкова. Однако ж Евсюков молчал, а вот Леонид Александрович как раз рассказывал про какого-то даосского монаха. Евсюков резал огромные узбекские помидоры, и видно было, что Леонид Александрович участвовать в приготовлении салата отказался. Наверняка они только что спорили о женщинах, они всегда об этом спорили» потомственный холостяк Евсюков и многожды женатый Леонид Александрович. Так вот, этот Даос едет на поезде, потому что собирал по всей провинции пожертвования. Вот он едет, лелеет ящик с пожертвованиями, смотрит в окно на то, как спит вокруг гаолян, и сопки китайские спят. Но его умиротворение нарушает вдруг девушка, что входит в его купе. Она всмотрелась в Даоса и говорит... «Мы тут одни. Отдайте мне ящик с деньгами, а не то я порву на себе платье и всем расскажу, что вы напали на меня. Сами понимаете, что больше вам никто не то, что денег не подаст, но и из монахов вас выгонят». Монах взглянул на девушку безмятежным взглядом, достал из кармана дощечку и что-то там написал. Девушка прочитала. «Я глухо не мой, напишите, что вы хотите». Она и написала. Тогда Даос положил свою дощечку в карман и все так же, благостно улыбаясь, сказал «А теперь кричите!» «Вот видишь!» — продолжил Евсюков какой-то ускользнувший от меня разговор. «А ты говоришь, уход и забота!» Мне всучили миску с салатом, а Евсюков с Леонидом Александровичем вынесли гигантский поднос с бараниной. «Ну все, стол у нас не хуже, чем на Рублевском шоссе!» Рудаков скривился. «Знавал я эту рублевку! Бурил там! Отвратительный горизонт! Чуть что поползет, грохнется!» Мы пили и за старый год, угрюмо и неласково, ибо он был полон смертей, и за новый со спокойной надеждой. Нулевые годы катились под откос, и оттого, видимо, так четко вспоминались отдаляющиеся девяностые. У каждого из нас была обыкновенная биография в необыкновенное время — И мы, летя в ночи в первый день Нового года над темнеющим городом, принялись вспоминать былое. И все рассказы о былом начинались со слов «на самом деле». А я давно знал, и знал наверняка, что все самое беспардонное вранье начинается со слов «на самом деле». Говорили, впрочем, об итогах и покаянии. Слишком многие из тех, кого мы знали, не просто любили прошлое но и каялись публично в том, что сделали что-то неприличное в период первичного накопления капитала. Я сам видел немало покаяний собственных друзей, и которые, как правило, происходили в загородных домах на фоне камина с распитием дорогого виски. Подтреск дровишек в камине, когда все выпили, но выпили в меру, покаяния идут очень хорошо. Есть покаяния другие, унылые покаяния неудачников, в нищете и на фоне цирроза печени, «Очень много разных форм покаяний, что заставляют меня задуматься о ревизии термина». «Мы тоже сидим у камина», — возразил Раевский. «По-моему, наличие дома или нищеты для покаяния не очень важно. Покаяние, если это не диалог с Богом, это диалог между человеком и его совестью. Камин или жизнь под забором — обстоятельства не так важны и для Бога, и для совести. Важно, что человек изменился и больше не совершит какого-то поступка». «Совесть! Лучший контролер!» «Ну да, ему это не нужно. К тому же есть такая штука. Некоторых искушений просто уже нет по их природе. То, что человек мог легко сделать в девяностые годы, сейчас невозможно. Как говорится, зачем снова садиться на боливара, что не вывезет двоих? Мне очень жаль, но пусть он платит по 1,85. Боливар не снесет двоих, и ему действительно очень жаль. Но по 1,85 уже уплачено». Не верю я в эти покаяния. Если они внутренние, то они, как правило, остаются внутренними и не выплескиваются на застольных друзей, газеты или в телевизор. А если выплескиваются, то это что-то вроде публичного сжигания парт-билета в прямом эфире. А что, рубануть по пальцу топором, бросить все и отправиться в странствие по Руси? Ну, сильный ход? Не знаю, ребята. А вот нравственное покаяние, когда жизнь обеспечена и деньги к деньгам... Вещь куда более сложная для этического анализа. «Я вот что скажу. Все написанные слова — фундамент нынешнего благосостояния. Это такие мешки с долларами, покраденные из того паровоза, что остановился у водокачки. Как в этом каяться, Ума не приложу. Вынимать ли из фундамента один кирпич, разбирать ли весь фундамент? Нет, по мне, сжигание парт билета, особенно когда за это не сажают, чрезвычайно некрасивый поступок». Но покаяние без полной переборки фундамента тоже нечто мне отвратительное. Это ведь очень давно придуманная песня, старая игра в птижо. Я украл три рубля, а свалил на горничную. А я девку развратил, а я в долг взял и не отдал. А я написал дрянь и деньги взял. И начинается игра в стыд, такое сжиманничание. Друзья должны вздохнуть, налить еще вискаря в низкие до хруста вымытые стаканы и выпить. «А потом кто-то еще что-то расскажет про то, как попилил бабла, и что теперь немного, конечно, стыдно. Но все понимают, что если бы не попилил, то мы бы не сидели на рублевке и после бани не пили хорошей виски. И вот все кивают и говорят, «Да-да, какой ты чуткий, братан, тебе стыдно, и это так хорошо. И стыд хорошо мешается с виски, как запах дров из камина со льдом в стакане. Как-то так». «Да сдалось тебе благосостояние. Тебе кажется, что поводом для раскаяния может быть только поступок, за который получены деньги. Понятно, сидя перед камином, сетовать, что пилил бабло, как-то нехорошо. Но ведь и не говорить нельзя. Я вот никогда не пилил бабло», — возразил просто успешный человек Леонид Александрович. «При чем тут твое благосостояние? Мне, например, про твое благосостояние ничего не известно. И деньги тут тоже ни при чем». Вернее они, если говорить об уравнениях, только часть схемы ⁇ деньги, реноме, деньги, штрих. Более того, я вообще сложно отношусь к проблеме распила, ведь мы все получали деньги от тех же пильщиков. Но благосостояние тут очень даже причем. Наша система довольно хорошо описана многими литераторами и философами, которые говорили о грехе и покаянии в церковном смысле. «Меня-то интересует очень распространенный сейчас ритуал раскаяния, смешанный с ностальгией, которая не собственно сожаление, а такая эстетическая поза. Грешил я, грешил, а потом отпил еще. То есть понятно, что есть вещи, которых я бы сейчас делать не стал, но вспомнить их скорее приятно. А есть вещи, которые делать бы не стал, и вспоминать очень неприятно. Последние, как правило, завязаны на чувство вины». «Вот подишь ты, какие у этого были печальные последствия!» «Ну да, ну да. Но я как раз повсеместно наблюдаю сейчас стадию сладкого воспоминания о грехе. Поэтому ты и сказал, что, задумываясь о сути самого понятия, вот дай нам машину времени, то как мы поступим?» Я слушал моих друзей и вспоминал, как жарким летом ушедшего года совершил такое же путешествие во времени. Вернулся лет на двадцать назад... И это был горький опыт. В общем, это было очень странное путешествие. В том месте, среди изогнутой реки, холмов, сосен и обрывов над черной торфяной водой, я впервые был лет 15 назад и потом ездил туда раз в год, пропустив разве раз или два, когда жил в других странах. Ежегодно там гудел день рождения моего приятеля, но первый раз я приехал в другом раскладе, с одноклассником — Он только что отбил жену у приятеля, и вот теперь объезжал с ней, усталый, с круглым помидорным животом, дорогие сердцу места, прощаясь, оставляя их в прошлом. Одноклассник уже купил билеты на Эль-Аль, и обетованная земля ждала их троих. И я тогда был не один, да. И вот за эти ушедшие, просочившиеся через тамошний песок годы, на поляне, где я ночевал, Ушлые люди вырастили ели, потом топорами настучали елкам под самый корешок, расставили их по московским домам. Теперь там было поле, синее от каких-то лесных фиалок. «Самым странным ощущением было ощущение от земли, на которой ты спал или любил». Вот ты снова лежишь в этом лесу, греешь ту же землю своим телом, а потом ты уходишь, и целый год на это место проливаются дожди, прорастает трава, вот эта земля покрывается снегом, вот набухает водой, когда снег подтаивает. И ты снова ложишься в эту ямку, входишь в этот пас. Круг повернулся, как колесо, жизнь, почитай, катится с горки, но ты чувствуешь растворенное в земле и листьях тепло своего и ее тела. У меня было немного таких мест. Их немного, но они были. В крымских горах, куда они забредают курортники. В дальних лесах наверху, где нет шашлычников. Или в русских лесах, где зимой колют дрова и сидят на репе, и звезда моргает от дыма в морозном небе. И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли, до да пустое место, где мы любили. Теперь и там, и где-то в горах действительно пустое место». А когда-то там стояла наша палатка, и мы любили у самой кромки снега. С тех пор много раз приходили туда снега, выпадая, а потом стекая вниз. На той площадке, сберегавшей нас, теперь без нас сменяются сезоны. Там пустота, трава да ветер, помет да листья, прилетевшие из соседнего леса. Там и здесь, в этом подмосковном лесу, без меня опадала хвоя, и извилисто мимо текла река, и все никогда не будет так же». Дохнет свинцовой гарью цивилизация, изменит русло река, а останется только часть тепла, частица, воздух, пыль, ничто. И время утекло водой по горным склонам, по этой реке, как течет сейчас в нашем разговоре, когда мы пытаемся вернуть наши старые обиды, а сами уплываем по этой реке за следующий поворот. «Машина времени нам бы не помешала», — вдруг сказал я, помимо воли. «Ты знаешь, я о таких машинах регулярно смотрю по телевизору. Засекреченные разработки, от нас скрывали скручивания, торсионные поля. Сапфировый двигатель опять же». «Ну да, ну да. Сапфировый двигатель случайно не содержит нефритовый ротор и яшмовый статор». «Вова!» — скорбно сказал Раевский. «Ты ведь тоже ходил к Липунову на лекции? Тут все просто. Охладил — время сжалось». Нагрел — побежала быстрее. Не все просто. Это, вернее, простая теория — охладить тело до абсолютного нуля, 273 градусов по Цельсию, и частицы встанут. Но если охлаждать тело дальше, то они начнут движение в обратном направлении, станут колебаться, повторяя свои прошлые движения. И время пойдет вспять. Да только все это мифы. Газета «Оракул тайной власти», зеленые человечки сообщают. «Алипунов?» — спросил Сидоров. «Липунов сумасшедший!» — быстро ответил успешный во всех отношениях человек Раевский. «Вон, Володя его в костюме Деда Мороза сегодня видел». «Тут дело не в этом», — сказал просто успешный человек Леонид Александрович. «Ну вот попадаешь ты в прошлое. Раззудись плечо, размахнись рука. Разбил ты горячий камень на горе. Начал жизнь сначала. И что ты видишь? Ровно ничего». Есть такой старый анекдот про то, как один человек умер и предстал перед Господом. Он понимает, что теперь можно все, и поэтому просит. «Господи», — говорит он, — «будь милостив, открой мне, в чем был смысл и суть моей жизни, в чем ее соль, так сказать». Тот вздыхает и говорит. «Помнишь ли ты, как двадцать лет назад тебя отправили в командировку в Ижевск? Человек помнит такое с трудом, но на всякий случай кивает». «А помнишь, с кем ехал?» Тот с трудом вспоминает каких-то двоих в купе, с кем он пил, а потом отправился в вагон-ресторан. «Очень хорошо, что ты помнишь», — говорит Господь и продолжает. «А помнишь ли ты, как к вам женщина за столик подсела?» Человек неуверенно кивает, и действительно ему кажется, что так оно и было. А мне в этот момент стало казаться, что это все та же история про китайского монаха с ящиком для пожертвований и девушку, что я уже сегодня услышал. Просто это будет рассказано с другой стороны. «А помнишь, она соль попросила тебе передать?» «Ну и?» «Ну и вот!» Никто не засмеялся. «Знаешь, это довольно страшная история», — заметил я. «Я был в Ижевске», — перебил Сидоров. «Три раза. В вагоне-ресторане шесть раз был, значит. Точно кому-то соль передал». «А я по делам в Ижевске был. Жил там год». Не в попад вмешался Евсюков. «В Ижевске жизнь странная. За каждым забором куют оборону. Так вот, на досуге я изучал удмуртов и их язык. Обнаружил в учебнике, что мурт — это человек, а удмурт — житель Удмуртии. Всяк мурт бога славит». «Всяко поколение». Просто успешный человек Леонид Александрович начал снова говорить о поколении, его слова отдалялись от меня, звучали тише. Каждая история требовала рассказа, каждая деталь ностальгического прошлого требовала описания, даже устройство троллейбусных касс, что были привинчены под надписью «Совесть, лучший контролер». Я как-то потерял нить разговора, потому что вспомнил, как однажды мне прислали один текст — Этот текст сочился пафосом, он дымился им, как дымится неизвестная химическая аппаратура на концертах, которая производит пафосный дым для тех мальчиков, что поют, не попадая в фонограмму. Этот текст начинался так. «Удивительно, как мы дожили до нынешних времен. Мы ведь ездили без подушек безопасности и ремней, мы не запирали двери и пили воду из-под крана и воровали в колхозных садах яблоки». Дальше мне рассказывали, как хорошо рисковать и как скучно и неинтересно новое поколение, привыкшее к кнопкам и правилам. Прочитав все это, я согласился. Я согласился со всем этим, но такая картина мира была неполна как наш новогодний, тоже вполне помпезный обед, не завершен без дежестива или кофе, как восхождение, участники которого проделали все необходимое, но не дошли до вершины десяток метров. Я бы дописал к этому тексту совсем немного. То, как потом мы узнали, что в некоторых сибирских городах, пьющие воду из кранов и колонок, стремительно лысеют, и их печень велика безо всякого алкоголизма. Что их детское небо не голубого, а оранжевого цвета. Как молча дерутся ножами уличные банды в городах нашего детства. И то, как живут наши сверстники, у которых нет ни мороженого, ни пирожного. А есть нескончаемая узбекская хлопковая страда» и после нескольких школьных лет организм загибается от пестицидов. Еще бы я дописал про то, как я работал с одним человеком моего поколения. Этот человек в дороге от одного немецкого города до другого рассказывал мне историю своего родного края. Во времена его давнего детства навалился на этот край тяжелый голод. И даже в поменявшем на время свое название знаменитом городе Нижнем Горьком Новгороде стояли очереди за мукой. Рядом, в лесной Руси, на Костромскую дорогу ложились мужики из окрестных деревень, чтобы остановился фургон с хлебом. Фургон останавливался, и тогда крестьяне, вывалившись из кустов и канав, связывали шофера и экспедитора, чтобы тех не судили слишком строго и вообще не судили. А потом разносили хлеб по деревням. Именно тогда одного мальчика бабушка заставляла ловить рыбу. То есть летом ему еще было нужно собирать грибы и ягоды, и вот зимой этому мальчику оставалось добывать из под льда рыбу. Рано утром он собирался и шел к лунке во льду. Он шел туда и вспоминал свой день рождения, когда ему исполнилось пять лет и когда он в последний раз наелся. С тех пор прошло много времени, мальчик подрос, отслужил в десантных войсках, получил медаль за Чернобыль, стал солидным деловым человеком и побывал в разных странах. И вот, напившись, он рассказал мне про свое детство, сидя в помпезном купе, куда охранники вряд ли бы пропустили молодую девушку. Мы везли ящики с не всегда добровольными пожертвованиями, и оттого в вагон ресторан не отлучались. Глаза у моего приятеля были добрые, хорошие такие глаза, начисто лишенные ностальгии. Рыбную ловлю, кстати, он ненавидел». И еще бы дописал немного к тому пафосному тексту. Да, мы выжили для разного другого. И для того, в частности, чтобы Лехи отрезали голову. Он служил в герадском полку в Афганистане и домой вернулся в цинковой парадке. Это была первая смерть в нашем классе. А отличница Саша разбилась в горах. То есть не разбилась, на нее скатился по склону камень. Он попал ей точно в голову. Что интересно, я должен был ехать тогда с ними. Из года в год, отправляясь с ними вверх, я пропустил то лето. Боря Ивкин уехал в Америку. Он уехал в Америку, и там его задавила машина. В Америке. Машина. Мы, конечно, знали, что у них там автомобилей больше, чем тараканов на наших кухнях. Но чтобы так, собирать справки два года и... машина. Миронова повесилась. Я до сих пор поверить не могу, как она это сделала. Она весила килограмм под сто еще в десятом классе. Соседка по партии, что заходила к ее родителям, говорила, что люстра в комнате Мироновой висит криво до сих пор. А старики тронулись. Они сделали из ее комнаты музей и одолевают редакции давно мертвых журналов и ее пятью стихотворениями. Просят напечатать. Мне верится все равно с трудом, как могла люстра выдержать центнер нашей Мироновой». Жданевич стал банкиром, и его взорвали вместе с гаражом и дачей, куда гараж был встроен. Я помню эту дачу. Мы ездили к нему на тридцатилетие и парились в подвальной сауне. Его жена все порывалась заказать нам проституток, но как-то все обошлось своими силами. Жена, кстати, не пострадала, и потом следы ее потерялись между внезапно нарезанными границами. Вова Прохорова смолотила под Новый год в Грозном — Он служил вместе с Сидоровым, был капитан-лейтенантом морской пехоты, и из его роты не выжил никто. Наши общие друзья говорили, что под трупами на вокзале были характерные дырки. Это добивали раненых, и пули рыхлили мерзлый асфальт. Даша Муртазова села на иглу. Второй развод, что-то в ней сломалось. Мы до сих пор не знаем, куда она подевалась из Москвы. И Ева просто исчезла. Ее искали несколько лет и, кажется, сейчас ищут. Это мне нравится, потому что армейское правило гласит «Пока тело не найдено, боец еще жив». Сердобольский попал под машину. Два ржавых еще советских автомобиля столкнулись на перекрестке проспекта Вернацкого и Ломоносовского. Это вам не Америка. Один из них отлетел на переход, и Сердобольский умер мгновенно, наверное, не успев ничего понять. Скрипач Синицын спился». Я встретил его года три назад, и он утащил меня в какое-то кафе, где можно было только стоять у полки вдоль стены. Так бывает, в двадцать лет пьешь на равных, а тут твой приятель принял две рюмки и упал. Синицын лежал, как труп, у выхода из рюмочной. Я решил, что он труп, но он пошевелил пальцами, и я позорно сбежал. Было лето, и я не боялся, что он замерзнет. К тому же даже в таком состоянии Синицын не выпускал из рук футляра со скрипкой — Жизнь его была тяжела. Я вообще не понимаю, как можно быть скрипачом с фамилией Синицын. Потом мне сказали, что у него были проблемы с почками, и через год после нашей встречи его сожгли в Митина, превратив в содержимое фарфоровой банки. Разные это все были люди, но единые они были в том, что они не сумели поставить себя на правильную ногу. И я не думаю, что их было меньше, чем в прочих поколениях, так что не надо надувать щеки». Мы были славным поколением, последним, воспитанным при советской власти. Первый раз мы поцеловались в 20, первый доллар увидели в 25, а слово «экология» узнали в 30. Мы были выкормлены советской властью, мы засосали ее из молочных пакетов по 16 копеек. Эти пакеты были похожи на пирамиды, и вместо молока на самом деле в них булькала вечность. В общем, нам повезло. Мы вымрем и никто больше не расскажет, как были устроены кассы в троллейбусах и трамваях. Может, я еще успею. — Ладно, слушайте, — сказал я своим воображаемым слушателям. — Нет, не этим друзьям за столом. Они высмеяли бы меня на раз, а видимым подросткам. Кассы были такие. Они состояли из четырехугольной стальной тумбы и треугольного прозрачного навершия. Через него можно было увидеть серый металлический лист, на котором лежали желтые и белые монеты. Новая монета попадала туда через щель, и надо было, опираясь на совесть, отмотать себе билет сбоку, из колодки чем-то напоминающий короб пулемета «Максим». Теперь я открою главную тайну. Нужно было дождаться того момента, когда, повиной тряски трамвая или избыточному весу меди и серебра, вся эта тяжесть денег рухнет вниз, и мир обновится». Мир обновится, но старый и хаотический мир каких-то бумажных билетиков и разрозненной мелочи исчезнет, и никто, кроме тебя, не опишет больше, что и где лежало рядом, как это все было расположено. Но было уже поздно, и мы вылезли на балкон разглядывать пульсирующие на уровне глаз огни праздничного города. Мы принялись смотреть, как вечерняя тьма поднимается из переулка к нашим окнам». Тускло светился подсвеченный снизу храм Христа Спасителя, догорел купол на церкви рядом. Сырой ветер потепления дул равномерно и сильно. Время Нового года текло копелью с крыш. Время — вот странная жидкость, текущая горизонтально по строчке, вертикально падающая в водопаде Клепсидры. Неизвестно, каким законом описываемая жидкость. Присмотришься, а рядом происходит удивительное — Пульсируя, живет тайная холодильная машина, в которой булькает сжиженное время, отбрасывая тебя в прошлое, светится огонек старинной лампы на дубовой панели, тускло отсвечивает медь трубок, дрожат стрелки в круглых окошках приборной доски. Ударит мороз, охладится временная жидкость и пойдет все вспять. Сгустятся из теней по углам люди в кухлянках, человек в кожаном пальто, офицеры — и академики».